Глава девятнадцатая. Таков был этот безмятежный и живописный сельский уголок. Милтон. Мейбл ждала на берегу, и пирогу тотчас же спустили на воду. Следопыт переправил своих спутников через полосу прибоя с таким же искусством и ловкостью, как раньше их высадил, и хотя Мейбл поразовела от волнения и сердце у нее не раз сжималось от страха, ни капли воды не брызнуло на них, пока они плыли к резвому. Озеро Антарио похоже на вспыльчивого человека, который быстро загорается гневом, но также быстро остывает. Волны совершенно улеглись, и хотя, насколько можно было окинуть глазом у берега еще пенел с прибой, это была лишь узкая сверкающая полоска, которая то появлялась, то таяла, как тают круги, расходящиеся от брошенного в пруд. Камня. Якорные канаты Резбова едва виднелись над водой. Джаспер уже поднял паруса, готовые к отплытию, чуть только их наполнит долгожданный попутный ветер. Солнце уже село, когда захлопал грот, и форштевень Резбова начал рассекать воду. Дул легкий южный ветерок. Судно держало курс вдоль южного берега, намереваясь при первой возможности повернуть опять на восток. Ночь прошла тихо, сон отдыхавших людей был глубок и покоен. Некоторые трудности возникли по поводу того, что командовать Куттером не решили кому. Но все, наконец, уладилось к общему согласию. Недоверие Джасперу еще далеко не рассеялось, поэтому Кэп сохранил право надзора, над молодым капитаном, которого хотя и допустили к управлению судном, но только при условии, что старый моряк будет неусыпно за ним наблюдать. Джаспер не возражал, предпочитая не подвергать Мейбл новым опасностям. Он прекрасно понимал, что теперь, когда озеро утихомирилось, Монкальм непременно начнет разыскивать Куттер. У Джаспера, правда, хватило благоразумия ни с кем не делиться своими опасениями, ибо уже случалось не раз, что меры, к которым ему казалось лучше всего прибегнуть, чтобы ускользнуть от врага, чаще всего возбуждали недоверие тех, кто мог расстроить его планы. Другими словами, Джаспер предполагал, что галантный молодой француз, капитан неприятельского корабля, снимется с якоря близ Фортона Ниагарри, Как только позволит ветер и выйдет на озеро, чтобы дознаться, какая участь постигла резвый, с середины озера Француз сможет просматривать широкое пространство. Поэтому молодой капитан решил, что из предосторожности следует держаться ближе к берегу. Так будет легче избежать встречи с неприятельским кораблем. К тому же на фоне берега паруса их снасти Куттера менее заметны, и его будет труднее обнаружить. Молодой капитан предпочел идти ближе к южному берегу, потому что то была наветренная сторона. И, кроме того, француз меньше всего мог ожидать, что встретит неприятельское судно так близко от своих поселений, под самым носом у сильнейшего французского поста этой части страны. Обо всем этом Кэп, к счастью, не имел понятия. А сержант был настолько занят мыслью о предстоящей военной операции, что не мог входить во всякие мелочи, не имеющие отношения к его прямым обязанностям. Вот почему Джасперу никто не мешал К утру он уже полностью забрал в свои руки прежнюю власть, без помехи отдавал распоряжения, и они выполнялись исправно и беспрекословно. Лишь только рассвело все пассажиры собрались на палубе, и по обыкновению путешествующих на кораблях с любопытством обозревали широкий горизонт. По мере того, как отдельные предметы выступали из темноты, пейзаж вырисовывался все ясней в утреннем свете. На востоке, на западе и на севере не было видно ничего, кроме воды, золотившейся под лучами восходящего солнца. Но вдоль южного берега тянулась полоса леса, который в те времена как бы заключал все озеро Антарио в зеленую оправу. Вдруг в открывшемся впереди просвете между деревьями появились массивные стены какого-то дома своими внешними укреплениями, бастионами, блокгаузами и палисадами, напоминавшего замок. Он хмуро смотрел с мыса сторожившего устья широкой реки. Как раз в ту минуту, когда показалась эта крепость, над ней поднялось маленькое облачко, и все разглядели белый французский флаг, развивавшийся на высоком флагштоке. Неприятно пораженный этим зрелищем, Кэп крякнул и бросил подозрительный взгляд на своего Шурина. «Эта французская грязная салфетка болтается на ветру». — Не будь я Чарльз Кэп, пробормотал он, — а мы так стремимся к чертову берегу, будто возвращаемся из путешествия в Индию, и нас здесь встречают жены и дети. — Послушайте, Джаспер, что это вас так тянет к Новой Франции? Или вы хотите забрать здесь груз лягушек? — Я держусь ближе к берегу, сэр. Мне кажется, что неприятельский корабль... Нас здесь не заметит, а он наверняка носится где-нибудь у подветренного берега. Так — Так-так, звучит правдоподобно. Хорошо, если это окажется правдой. Здесь-то, я полагаю, нет подводных течений. — Мы теперь у наветренного берега, — с улыбкой ответил Джаспер. — Но я думаю, вы согласитесь, мастер Кэп, что сильное подводное течение... Иногда помогают встать на якорь. Вот на этом-то озере подводное течение и спасло всем нам жизнь. Врет, как француз! — буркнул Кэп, немало не смущаясь тем, что Джаспер может его услышать. — Мне подавай доброе, честное, открытое англоамериканское течение, которое можно увидеть с борта корабля, раз уж без него нельзя обойтись. Не нужно мне ваше дурацкое течение, которое прячется под водой, так что его не увидишь глазами и не пощупаешь руками. И вообще, если уж говорить без околичностей, то наше недавнее спасение — ничто иное, как заранее подстроенный трюк. Ну что ж, нам, по крайней мере, выдался удобный случай обследовать важнейший пост неприятеля. На Ниагаре братец Кэп вставил сержант. Надо нам глядеть в оба и помнить, что мы можем вот-вот столкнуться с противником. Этот совет был, пожалуй, излишним. Появление уголка земли, обитаемого людьми, и без того было встречено с живейшим любопытством пассажирами резвого, затерянными среди величавой пустынной природы. Ветер посвежел и гнал куттер с большой скоростью. А когда открылась река, Джаспер повернул руль и подвел судно почти к самому устью Ниагары, этого крупнейшего пролива, который здесь называют рекой. Порывы ветра доносили глухой, непрерывный, тяжелый гул. Он напоминал звучание басовых нот гигантского органа, и порой чудилось, будто вся земля содрогается от этих звуков. «Такой сильный грохот!» Точно прибой обрушивается на пологий морской берег, — вскричал Кэп, когда странный шум достиг его ушей. «Да, — Да-да, но здесь единственное место в этой части света, где бывает такой прибой, — отозвался следопыт. — Это не подводное течение, нет, мастер Кэп, но все воды, которые ударяются о скалы, задерживают тут свой бег, И кажется, будто они возвращаются вспять. Вы слышите голос старой Ниагары, величественнейшего потока, который не свергается с горы. Неужели у кого-нибудь хватит наглости уверять, будто эта великолепная широкая река падает с той горы? И тем не менее это так, мастер Кэп, да, это так а все от того, что для нее не приготовили удобной лестницы или дороги, чтобы спускаться вниз. Вот какая природа в наших краях! Хотя я верю вам, что на океане все гораздо красивее. Ах, Мейбл, как было бы прекрасно, если бы вы могли пройти со мной вдоль берега миль десять-двенадцать вверх по течению и полюбоваться на чудеса, какие создал здесь Господь. — Значит, вы видели этот знаменитый водопад? — живо заинтересовалась девушка. — Да, я его видел. И даже стал там свидетелем ужасного происшествия. Мы с Великим Змеем выслеживали в этих местах французов, и он, между прочим, рассказывал мне, что по преданиям его народа, неподалеку отсюда, должен быть могучий водопад» и уговорил меня сделать небольшой крюк, чтобы взглянуть на это диво. Я уже слыхал небылицы о водопаде от солдат шестидесятого полка, ведь я постоянно числился при нем, а в 55-м состою совсем недавно. Но я знал, что в любом полку в ролей хоть отбавляй, и мало верил этим росказням. Итак, пошли мы в надежде набрести на водопад по его страшному реву тому самому, что доносится до нас сейчас. Но мы были разочарованы. Тогда он не грохотал так сильно, как сейчас. Бывает и в лесу так, мастер Кэп. Бог разгневается, разбушуется там у себя на небесах, а потом кругом вот царяется тишина, точно дух его снова мирно витает над землей. Вдруг мы вышли к реке повыше водопада. Один молодой деловар, который шел вместе с нами, отыскал на берегу пирогу и решил переплыть в ней реку, чтобы добраться до островка, видневшегося на самой середине водоворота. Мы убеждали его, что затея — это сумасброд. Да, мы говорили и доказывали, что грешно искушать судьбу без всякой нужды бросаясь навстречу смертельной опасности. Но молодые деловары очень похожи на наших молодых солдат. Такие же они отчаянны и тщеславны. Чего только мы ему не говорили. Он все равно не послушался нас и сделал по-своему. Мне кажется, Мейбл, что истинно великое деяние всегда исполнено спокойного достоинства, и что... Совсем не то, когда человеком владеют пустые и суетные помыслы. Так было и в тот раз на водопаде. Как только пирога попала в стремнину, она понеслась почти так же быстро, как надутый парус по воздуху, и при всей своей ловкости деловар не справился с течением. Все же он мужественно боролся за свою жизнь. Он работал веслом До самого конца, напоминая молодого оленя, который в воде ищет спасения от собак. Вначале он очень быстро пересек поток, и мы уже было подумали, что он одолеет течение. Но он неправильно рассчитал расстояние. А когда заметил свой промах, то повернул пирогу носом против течения, и тут началась такая борьба что страшно было глядеть. Я бы пожалел его, будь он даже Минк. Несколько минут парень так бешено сопротивлялся, что и в самом деле на короткое время победил мощь водопада. Но есть же предел человеческим силам. Один неверный взмах весла, и его отбросило назад. Пирогу стало сносить вниз, фут за футом, дюйм за дюймом, пока она не достигла того места, где поверхность реки кажется гладкой и зеленой, будто она соткана из миллиона водяных нитей, натянутых над огромной скалой. Тут он помчался стрелой в обратном направлении и вдруг исчез из виду. Лишь нос пироги торчал из воды, ясно показывая нам, что случилось с юношей. Через несколько лет... Я встретил одного индейца, который видел все это, стоя внизу по ту сторону водопада. Он рассказал мне, что делавар, летя в воздухе, все еще продолжал размахивать веслом, пока пучина его не поглотила. — Что же стало с беднягой? — спросила Мейбл, который захватил безыскусственный, но красочный рассказ следопыт. Он, конечно, переселился в блаженную страну, где охотятся его працы. Несмотря на то, что он был отчаянным и тщеславным малым, ему нельзя отказать в честности и храбрости. Да, он погиб глупо, но Маниту, краснокожих, так же милостив к своим творениям, как Бог христиан к своим. В эту минуту с Блакгауза возле крепости раздался пушечный выстрел. И небольшого калибра ядро просвистело над мачтой куттер, словно предупреждая, чтобы он не подходил ближе. Джаспер стоял у руля и держал корабль на должном расстоянии от крепости. Он улыбался. Его нисколько не раздосадовала неучтивая встреча. Резвый теперь попал в полосу речного течения и надувшиеся паруса унесли его так далеко, что ему больше не угрожали выстрелы. Затем он спокойно поплыл вдоль берега. Как только открылся весь вид на реку, Джаспер уверился, что Монкальм не стоит там, на якоре. Матрос, которому было приказано влезть на верхушку мачты, спустился и доложил, что на горизонте нет ни единого паруса. Итак, маневр Джаспера удался. Можно было надеяться, что капитан французского корабля проглядел Куттер, держась с середины озера и направляясь к верхней его части. Весь день ветер дул к югу. Резвый продолжал свой путь, держась на расстоянии одной мили от берега. И делая от шести до восьми узлов по совершенно спокойной воде. Местность не отличалась разнообразием, без конца и края тянулся лес, и вместе с тем она была не лишена своей особенной прелести. Утесы самых причудливых очертаний проплывали мимо один за другим, и Куттер бежал мимо них, пересекая бухты, такие глубокие, что они вполне заслуживали названия заливов. Однако нигде глаз не замечал ни малейшего признака цивилизации. Время от времени реки вливали свою лепту в огромный бассейн озера, но и по их берегам на целые мили вглубь страны ничего не было видно, кроме той же стены лес. Даже окаймленные деревьями широкие заливы, которые сообщались с Антарио лишь узкими протоками, появлялись и вновь исчезали, не обнаруживая и следа человеческого жилья на своих берегах. Никто из пассажиров, стоявших на палубе, не любовался этой картиной с таким нескрываемым восхищением, как следопыт. Глаза его были прикованы к бесконечной линии леса, и, несмотря на то, что для него было наслаждением стоять так близко от Мейбл, слушать ее милый голосок и откликаться хотя бы в душе на ее веселый смех, Он всем существом своим стремился под высокие своды кленов, дубов и лип, ибо знал, что только там его ждут истинные, неприходящие радости.